После обеда Леньку позвал в общую палату Колька-пижухи. Его корешу недавно удалось сбежать из ночлежки в город. Полтора дня он боговал на воле и так перемерз, что простудился и добровольно вернулся назад. Из своей экскурсии он принес две совершенно новенькие, еще не распечатанные колоды атласных карт. Украл в магазине. «Научи нас в буру», — предложил Колька-ахнарю. Друзья пригласили Ахнаря потому, что о нем в кругу начлежников уже шла слава, как о деловом. Он рассказал Кольке Пижухину о своей связи с киевскими ворами в чайную уют, о том, как якобы судился за хопок лаковой сумочки у тетки и сбежал из-под стражи. А Колька поведал об этом другим корешам. И на Леньку стали смотреть с опаской и уважением. А гольцы уселись на полу, стали играть в карты. С улицы в окно заглянули ранние зимние сумерки. Под голым потолком накалились до красна металлические волоски лампочки. Она вспыхнула, раза два мигнула и загорелась неровным вздрагивающим светом. Здание уже приобрело жилой вид, соответствующий новым поселенцам. Пол был заплеван, зашаркан грязными подметками, стены исчерчены похабными рисунками, надписями. Одно окно зияло выбитым стеклом, и сквозь него тянул ледяной ветер, залетали мокрые снежинки. В ночлежке наступил обычный вечер. Гул от выкриков, шум, хохот стояли в обеих палатах почти круглые сутки. Недалеко от входа на полу сидел дурачок Маруся, нечесанный вшивый парень лет 15, с широким задом, одетым в лохмотье. Лицо у него было почти без лба, Рябое от грязи, припухшая, рот вечно полуоткрыт, с нижней лиловой губы свисала длинная слюна, бессмысленно ворочались белки глаз, в руках Маруся держал драную шапку дном к низу. К нему подходили ребята, клали куски хлеба. Вываливали из газетных пакетиков вареную гречневую кашу, захваченную из столовой. Шутники бросали щепочки, комья соли, клопов. Бессмысленно и добродушно. Поводя на всех глазами, Маруся пригоршней брал из шапки подаяния, клал в рот и жевал. — Маруся, спой, блатная моя, закурить дам! — просил кто-нибудь. И дурачок начинал дрожащим козлиным голосом. — Блатная! Блатная моя! Блатная! А гольцы, смеясь, расходились. А Маруся все пел. Потом... Опять совал в рот кашу и начинал жевать. Раздавая новые скользящие карты, Ахнарь хвастливо рассказывал, как встретил на чележке кореша по воровской малине. Гляжу, стоит, голос знакомый, а чей понять не могу. Поворачивается, так и есть! Он! Васька, червончик! Вместе с ним кое-какие дела обтяпывали. Думайте, заливаю? Сервец буду! Тут у нас, не поверил Колька Пижухин. А говорил, в Киеве. Так эта малина была в Киеве, около Евбаза. Чайный уют. Приносили мы туда краденое, гуляли в номере. Да хочешь я тебе его покажу? Червончика. Вдруг обладатель карт, наливаясь лиловой краснотой от болезненного кашля, сделал огольцам предостерегающий жест. Ахнар незаметно оглянулся. Недалеко от них стоял молодой человек в пальто с поднятым воротником и низко надвинутый на глаза кепки. Делая вид, будто ищет что-то по карманам, он весь подался в сторону игроков. 600, Справившись с кашлем, весь мокрый от пота просипел хозяин карт. Молодой человек придвинулся еще ближе. Стал так, чтобы разглядеть лицо Ахнаря. А Ленька, делая вид, что продолжает рассказывать какую-то историю, громко с таинственным видом говорил. «И вот э, прихожу я в баню. Гляжу, а там все голые. Нет, думаю, до такой некультурности я не дойду. Чем ополаскиваться снаружи, так я лучше ополоснусь снутри. Взял четвертиночку и буль-буль-буль». Ахнарь вдруг поднял голову и ясным невинным взглядом в упор посмотрел на молодого агента. «И выпил за ваше здоровье». «Игроки...» Тоже посмотрели на сотрудника розыска, громко расхохотались. От неожиданности тот смутился, достал из кармана пачку папирос, сунул ее обратно и быстро пошел к выходу. А гольцы заулюлюкали ему вслед, засвистели. Со двора вошел подросток без шапки, с озябшими ушами, подсел к бурометам. — Примите, братва, ты где так замерз? — спросил его хозяин карт. — В красном уголке был. Пацаны говорят... Прокурор притопал, какую-то шмару в дежурке допрашивал. «Во, налетели вороны!» — сказал Ахнарь. «А тут сейчас легаш крутился! Ну, я его отшил!» А гольцы вновь рассмеялись. В этот вечер Ахнарь не попал в палату к деловым. До ночи проиграл в карты. Он беспечно решил, что так, пожалуй, и лучше. Пусть сперва Червончик переговорит с сурками: Если они согласятся его принять... Он завтра переберется в их палату, заживет рядом с громом, познакомится поближе. С тем он и заснул. А на утро, наспех позавтракав, прямо из столовой отправился к деловым. В палате почти никого не было. Двое урок играли в карты. У окна сидел Ларион гром, и, поглядывая в книгу, что-то писал карандашом в тетради. Наверное, занимался. На топчине прикрыв лицо кепкой, дремал парень в грязной зефировой рубахе. «А где червончик?» — громко спросил Ахнарь. Игроки глянули на него мельком и вновь склонились над картами. Не ответил ему и гром. «Может, в красном уголке?» Тоже молчание. Наконец, один из игроков, известный по всей ночлежке рыжий головорез Абраша Иисус, одесский еврей и страшный антисемит, угрожающий картаве, произнес. «Ты, сопля, умеешь ходить ногами?» Таки давай топай отсюда, меня тошнит от всей твоей поганой хари. Заворачивай, ну! А то встану да помогу, но тогда уж вот эту дверь твоим бараним лобом открою. Дремавший на топчине снял с лица кепку. Ахнарь узнал парня с высоко подстриженным затылком, который вчера проиграл в Москве пиджак. Обожди, Иисус, лениво сказал парень. Это кореш, червончика. В Киеве и в одной малине были. Он рассказывал вчерась. Теперь игроки посмотрели на охнаря с интересом. Но вскоре они опять азартно зашлепали картами. А гром продолжал переписывать что-то из книги в тетрадку, словно ничего не слышал. «Так вот, оголец!» Вяло зевнув, продолжал угрязный парень. «Помахай червончику вслед, ясно? Ночью он с Пашкой Москвой. И тут еще одна маруха с ними, Ирка. Все втроем, Утю-тю из ночлежки». Ахнаря опешил. «Вчера Васька ничего мне не сказал!» Пробормотал он в полном недоумении. «Ха! А он и не думал смываться!» Усмехнулся Угрястый. «Да слишком горячо стало! Легавые, видать, пронюхали, что тут кое-кто из блатных скрывается. По палатам вчера вечером шнырял тут один сексот. Прокурор приходил. Тоньку ласточку допрашивали по старому делу. — Ну, Пашка Москва и решил нарезать. Рассусоливать было некогда. — И далеко они? — Может, в Петроград, а может и в Ленинград. Куда поезд довезет? Додул? Москва с выигрыша бухляночку поставил. Мы раздавили. Один гром отказался. Бывший вор поднял голову от учебника. — За глупость не пью, — хладнокровно заметил он. — И еще раз повторяю. «Москва такой же дурак, как и ты, Кобел! Пока не поздно, людьми надо становиться! Не испугался же я открыться прокурору? Нет! У нас несовершеннолетних не боятся амнистировать! Да и говорят, и воров скоро в перековку возьмут!» Угрязный не ответил. Ахнарь попрощался и ушел. Делать ему в этой палате больше было нечего. Месяц спустя... Леньку Ахнаря вместе с другими малолетними огольцами отправили во вновь открытый детский дом. Его подстригли, сводили в баню, одели новые казенные штаны, рубаху. В светлой тесноватой палате ему отвели чистую постель. И он стал ходить учиться в четвертый класс. Рисование в трудовой школе преподавал старый художник-латыш. Ленька пристрастился к цветным карандашам и целыми днями просиживал над листом Александрийской бумаги. Позади осталась голодная, неприютная жизнь на воле. Исполнилась мечта, с какой он в августе убежал от тетки из Ростова. Но наступила весна, прилетели скворцы, нежно зазеленела пушистая травка, и охнарь вдруг затомился, затасковал. Были забыты грязь улицы, волчьи нравы жулья, голод. Хотелось только одного – свободы, легкого привольного житья. Неужели всю жизнь сидеть ему в казенных стенах и хлебать кондер? Сговорившись с одним товарищем, Ленька, не дождавшись недели до окончания учебного года, покинул дом, прихватив с собой кошелек из кармана воспитательницы. А в середине лета в Мелитополе Ахнарь попался на краже сапог из кожевенной лавки. И его посадили в тюрьму. Как в саду при долине звонка пела солоде, а я мальчика на чужбине, Позабытый у людей позабытый по забороше. талса до ратую счастья доли мне не а похоронят и никто Где могилы И никто не узнает, И никто не придет. Только раннюю весыною Соловей Поет из забище, и опять и улетит и никого не узнает, где сирот и Подайте копеечку маленькому мальчику беспризорному, дяденька, дяденька, тетенька, подай копеечку, а? Позабытый, позаброшенный. Ja oli Sieste